Глава 31 Тени дуба Вот жарище. Еще и полдень не наступил, а уже так печет, что терпеть невозможно. Продолжал свое стенание Николя. Да, он был силен, но выносливости ему не хватало, особенно в жару. Билл ехал молча, лишь зорко следил вокруг. Оказалось, что он дремлет в седле, но Джон знал, что это только кажется. Скоро это чертова деревня, все продолжал стенать Николя. Сил уже нет терпеть, и тенечка даже нет. Хоть с маленький кусик бы тенечек. По обе стороны дороги тянулись бесконечные поля ржи. Николя, поля закончатся, и там тебе будет и деревня, и лес, и тенечек. А когда они закончатся? Ох, я не доеду и умру. И тут вдруг он замолчал. Пристал в стременах. Поднес руку глазам, прикрываясь от солнца. А Джон тоже поднес руку, прикрываясь от ослепительного солнца, посмотрел вперед и увидел в далеком Мареве справа от дороги какое-то дерево. «Слава Богу!» — уже бодрее воскликнул Николя. «Поехали быстрее!» Они пришпорили коней и пустились в галоп. Добравшись до долгожданного дерева, Николя закричал. «Вода! Вода!» Под большим дубом в его тени весело журчал ручеек. И тени было много от огромного дуба. В нее даже поместились их кони. Николя соскочил с коня и сразу же припал к студённой воде ручья. Было слышно, как он шумно и жадно глотает. Он же сперва подвел дракона ниже по ручью. Погладил и хлопнул по шее. Сказал, можно. Бил тоже сначала подвел Кондора, потом припал и сам к студенной воде. Николя, вдоволь напившись, Встал, подошел к своему соколу и похлопал его по шее, который сам подошел и спокойно пил рядом с драконом и кондором. Молодец! Не пропадешь. Нет, я отсюда никуда не двинусь, пока эта чертова жара не спадет! простонал блаженно Николя. Придвинулся к огромному стволу дуба и откинулся на него спиной. В тени дуба дул легкий ветерок, тихо шевеля его листья. Ох, как же тут хорошо! Снова простонал Николя. А будет еще лучше, мы тут и перекусим. Он вскочил и подошел к своему соколу. Из сумки достал бутылку вина и с довольной улыбкой похлопал ее ласково по пузатому боку. Быстро подошел и опустил ее в ручей. Вот так, лежи тут и жди нас. Они раскинулись прямо на траве и предавались блаженству. Ветерок в листве что-то тихо шептал. Немного отдохнув, Николя вскочил на ноги. Эй! «Не спать! Нас вино заждалось!» Они поселили волочную улочную попону и стали выкладывать на нее продукты. «Я голодный, как волк!» — сказал Николя, доставая из ручья бутылку, и с веселой улыбкой снова похлопал ее по пузатому боку. «Холодненькая!» Подошел. «Быстро остыла!» — радостно сказал он. Поставил ее и, потирая руки, уселся. Они разлили вино по кружкам и подняли их. «За приключения!» провозгласил тост Николя. Ударился с ними и залпом выпил всю кружку. Джон допил свое вино и отметил про себя. Крепкое, однако. Закусывали сыром и колбасами, на десерт угощались грушами из сада Николя. «Очень вкусные и сочные у вас груши», заметил Джун. Николя довольно засмеялся. «Это мой отец охрастит, по-особенному, только он знает. Я смеюсь от того, как ловко я набрал вина из другой бочки с крепким вином. Потом как-нибудь расскажу. А сейчас я вспомнил, наш конюх мне говорил, что старая дорога начинается сразу за той деревней, куда мы едем. А по той дороге в эту деревню есть огромный дух с ручом. Так вот же, мы сейчас и сидим под ним. Вот ручей. Так за той деревней, куда мы едем, и будет старая короткая дорога до Парижа. Джун, поехали по ней, а? Приедем аж на три дня раньше в Париж. Погуляем. Я хочу на пару монет осчастливить какую-нибудь парижскую куртизанку. Я мастер в этих делах. Джун, ну давай по ней поедем, а? А то жарится еще пять дней на этом пекле. Ну поехали, Джун, поехали. Джун задумался, что неплохо было бы приехать раньше и разузнать побольше о полке. Что о нем говорят со стороны и сами служаки в тавернах после кружки доброго вина, чтобы иметь о нем хоть какое-то представление, когда за ними закроются ворота полка. Хорошо, Николя. Отдохнут кони, спадет жара. Тогда и поедем побыстрее. Бил, ты с нами? Да, коротко ответил он. Хорошо, тогда лучше отдохнем здесь подольше. Главное, чтобы кони хорошо отдохнули.